Глава седьмая Просидев на месте еще час, осознала, что про меня банально забыли. Но, судя по тишине, царившей в замке и спокойствию Вилмира, пропажу не обнаружили. Что ж, придется выбираться. За время нахождения в тоннелях глаза привыкли к темноте. Одно это делало нахождение тут не таким жутким и страшным, как показалось в начале Подобрав с пола камешек, нацарапала на стенах стрелочки, чтобы вернуться к кабинету Ван Дорена, если возникнет необходимость. Передвигалась медленно, придерживаясь правила правой стороны. За стенами различала разные голоса. Тогда из опасения себя выдать кралась мимо на цыпочках. Вряд ли кто-то мог меня обнаружить. Ступала я практически бесшумно, но ничего не могла с собой поделать. Иногда заглядывала в смотровые окошечки, чтобы понять, в какой части замка оказалась но те помещения, что открывались мне, были незнакомы. Однако мимо одной комнаты пройти не смогла. За стеной оказались покои Ксении. И в эту минуту она в чем-то с жаром убеждала сестру. К сожалению, лиц я видеть не могла, но слушала каждое слово, затаив дыхание. Императрица уговаривала Софию занять мое место, рассказывая все прелести будущей жизни. Так она не делала ничего предосудительного а всего лишь занимало изначально уготованное положение. Несметные богатства драконов, любящий муж и поддержка императора, которую Ксения бралась обеспечить. Насколько я поняла, сестра не сильно сопротивлялась. Ее останавливала только необходимость пройти обращение. «Вилмир все сделает сам. Тебе не о чем волноваться», — увещевала свекровушка. «Поверь, я тоже через это прошла». Мимолетная боль укуса, о которой забываешь сразу, как накатывает волна такого блаженства, какого ты в жизни еще не испытывала. Сложнее будет убедить сына. Вы с сестрой такие разные. Но Мария после обращения частенько отталкивала к Савьера. Вела себя грубо и непредсказуемо. Что еще ожидать от деревенщины? Только и достоинств, что красивый голос. Ты скажешь, что поклялась никогда больше не петь. Он поверит. И драконы тоже. Они все стали жертвами того гипнотического транса, в который их повергло пение. «Но, мама, ты же сама говорила, что у вампиров с драконами нет потомства, а я хочу настоящую семью!» «Угу!» Клыки наполнились ядом, а кулаки зачесались от желания влепить пару оплеух сестренки и ее мамочки. «Значит, деревенщина!» «Значит, мое место занять решила?» «Предательница!» От Ксении, если честно, ожидала чего-то подобного. Но сестра? Ее ведь совершенно не беспокоила что будет со мной, с ксавером Я ни секунды не сомневалась в том, что муж распознает обман. Он всего раз нас перепутал, и то потому, что не подозревал о моем обращении в вампира. Мы с Софией такие разные. Но я хотя бы задумалась о судьбе родного человека, а она нет. Ее волновали лишь собственные страхи. А как они, интересно, собирались подделать брачную татуировку? Это ведь дар перводракона, завязанный на настоящих чувствах. Тем временем Ксения успокоила сестру, добившись согласия на ритуал. Затем выпроводила из комнаты, подтвердив догадку, что пленницы в замке была только я. И, выждав 15 минут, ушла куда-то сама. Вероятно, сообщить Вилмиру о согласии Софии. «Нужно срочно выбираться отсюда!» С удвоенной энергией стала исследовать темные тоннели. «В конце концов, такая огромная сеть обязательно имеет несколько входов или выходов». Злость, которая охватила после свалившихся новостей, прибавила смелости. Теперь я не беспокоилась о том, что меня могли услышать. Активно искала выход. Прав был Дариец. Блуждать в тоннелях можно неделями. Поэтому ничего удивительного, что решила идти напролом выбрав на первый взгляд самую необжитую и глухую комнатку, просто разнесла стену. Конечно, будь я человеком, то ничего подобного не вышло. А так отделалась лишь сбитыми костяшками пальцев. Место, где очутилось, выглядело запущенным и убогим. Односпальная лежанка, сколоченная из досок, кособокий стул и старый сундук в углу. Единственное окошко, в которое солнечный свет и не попадал ни разу, выходило на скотный двор, со всеми последствиями такого соседства а дверь заперта снаружи. Хм, но разве мог кого-то остановить деревянный засов, когда я только что проломила каменную кладку стен? Прежде чем выйти, попыталась привести себя в порядок. Но пятна сажи и пыль так прочно въелись в ткань платья, что я оставила это бесполезное занятие. Пришлось пробираться так. Судя по окружающей обстановке, очутилась я в крыле для слуг. Темные мрачные коридоры пустовали. Лишь из-под нескольких дверей проступали полоски света. Скорее всего, время уже перевалило за полночь. С одной стороны, мне это на руку. Если удастся вернуться в комнату незамеченной, то никто и не заподозрит, где я побывала и что успела услышать. Но с другой, в этом огромном замке не так просто найти дорогу к гостевым покоям. Очередной коридор вывел меня на кухню. Царство кастрюль и сковородок освещалось одинокой свечой подле которой, положив руки под голову, спала незнакомая девушка. Я хотела пройти мимо, но взгляд выхватил прикрытое огромной крышкой блюдо, а нос различил аппетитный запах жареного мяса. Рот мгновенно наполнился голодной слюной, а желудок призывно заурчал, напоминая, что ужин давно прошел, и до утра терпеть нет никаких сил. Бесшумно скользнув к столу, осторожно отложила в сторону крышку и накинулась на еду. Я чуть не урчала от удовольствия. Такой невероятно вкусной показалась остывшая, слегка недожаренная телятина. Я как раз облизывала испачканные жиром пальцы, когда обнаружила, что девушка не спит и смотрит на меня с откровенным изумлением. Гулка сглотнула и виновато посмотрела на блюдо, на котором сиротливо лежали тщательно обглоданные косточки. Проголодалась вот, пожав плечами, выдавила из себя. Не удержалась. Прости. Извинилась на всякий случай. «Надеюсь, тебя они накажут за это?» «Вы Равандоран? А почему вы здесь? В таком виде?» Совладав с удивлением, поинтересовалась служанка. «Ого! А меня, оказывается, все знают!» Сделала неприятное открытие. «Попробуй тут затеряться. Вмиг найдут». «Как тебя зовут?» Спросила, чтобы потянуть время и придумать правдоподобные объяснение своему появлению. «Эсте Шелли Брайс, Вейра!» Девушка встала и сделала положенный к Никсон. «Видишь ли, Шелли, за ужином кусок в горло не лез. А когда вернулась к себе, то поняла, что жутко голодна. Я ждала, что ко мне кто-нибудь придет. Но, как видишь, сама решила отправиться на поиски. А поскольку замок знаю плохо, то заблудилась. Платье вот испачкала». «Где же вы гуляли, Вейра в Неужели в заброшенную часть замка попали? Хм, а тут и такая есть. Удивилась, но виду не подала. Шелли, ты не проводишь меня? Но только так, чтобы нас никто не заметил. Стыдно будет показаться в таком виде. Девушка покорно кивнула и сделала знак следовать за ней. Пришли мы довольно скоро. Очевидно, потому что пробирались узкими коридорами для слуг, которые, как паучья сеть, опутывали весь замок. Я, как могла, старалась запомнить дорогу. Кто знает, что пригодится в будущем. Однако более всего волновал вопрос, расскажет ли Шелли о ночной вылазке или нет. Получится ли подкупить? Чем? Или достаточно просто попросить? А вдруг она захочет выслужиться перед хозяином? Ответ пришел неожиданный и довольно простой. Шелли хоть и дарийка, но из деревенских. А меня обратил высший вампир. Следовательно, я могу приказать ей забыть о встрече. Или внушить. Мне не хотелось этого делать, но собственная тайна важнее. К тому же вреда этим никакого не причиню. Ей же самой будет лучше, если она ничего не вспомнит. Успокоив совесть, почувствовала себя смелее. Настолько, что приказала Шелли помочь переодеться, а после немедленно избавиться от платья. Затем внушила отправиться к себе и лечь спать чтобы поутру начисто забыть о ночном происшествии. Сама же еще полчаса вымывала сажу из волос и оттирала плотно въевшуюся в кожу пыль. Облачившись в чистую, пахнущую розовой водой рубашку, со спокойной совестью улегла спать. Ночной вояж измотал так, что уснула, едва голова коснулась подушки. И никакие переживания не помешали измученному организму восстановить потраченные силы.